Глава двадцать восьмая. Лис. Все эти страшные годы в Бруклине, когда Джордж жил и работал в одиночестве, у него был лишь один настоящий друг — его редактор Лис Холл Эдвардс. Они много бывали вместе, долгие чудесные часы проводили в нескончаемых беседах, говорили свободно, смело, обо всем на свете — И в этих беседах крепли узы их дружбы. То была дружба, основанная на множестве общих вкусов и интересов, на взаимной приязни и восхищении друг другом, но уважение, которое позволяло беспрепятственно высказываться даже в тех редких случаях, когда их взгляды и убеждения расходились. Такая дружба возможна лишь между мужчинами. К ней не примешивается оттенок собственничества, что всегда угрожает отношениям мужчины и женщины. То переплетение чувств и чувственности, которое хоть и служит природе, стремящейся соединить этих двоих, но при этом опутывает их обязательствами, долгом, правами и узаконенными имущественными интересами, и столь желанный для обоих союз неизбежно становится тягостным. Старший из них двоих был младшему не только другом, но и отцом. Уэббер, пылкий южанин, способный на беспредельную любовь и привязанность, потерял отца много лет назад, и теперь в Эдвардсе нашел ему замену. А Эдвардс, сдержанный уроженец Новой Англии, с обостренным чувством семьи и преемственности поколений, всегда желал сына, но... Нажил пять дочерей, и постепенно Джордж стал для него как бы приемным сыном. Таким образом, не вполне это осознавая, они словно бы духовно породнились. И вот всякий раз, как одиночество становилось Джорджу невмоготу, он обращался к Лисхолу Эдвардсу. Когда захлестывали смятение, растерянность, неверие в себя, а это бывало с Джорджем нередко, и жизнь его становилась никчемной, выдохшейся, пустой, и ему уже казалось, что он до мозга костей пропитался мертвящей безнадежностью бруклинских улиц, он шел к Эдвардсу и всегда находил то, чего искал. Вечно занятой Эдвардс бросал все дела, отправлялся с Джорджем завтракать или обедать и с неизменной своей чуткостью, спокойно, ненавязчиво, исподволь, вызывал его на разговор, пока не докапывался, чем же тот терзается. И от того, что Эдвардс верил в него, под конец Джордж всякий раз чувствовал себя исцеленным, вновь чудодейственно обретал уверенность в себе. «Что же он был за человек, этот великолепный редактор?» Отец-исповедник, истинный друг, тихий, застенчивый, чувствительный и мужественный. Тот, кто людям, толком его не знавшим, часто казался холодным, равнодушным чудаком, кто наречен был пышно Лис Холл, но предпочитал именоваться просто и непритязательно «Лис». Во сне... Лис был олицетворённая бесхитростность и простодушие. Спал он на правом боку, слегка поджав ноги, подсунув под щёку руки, и тут же на подушке лежала его шляпа. Когда он спал, было в нём что-то трогательное, в свои сорок пять он явно смахивал на мальчишку. Совсем не трудно вообразить, будто это старая шляпа на подушке игрушка, которую он с вечера прихватил с собой в постель. Да так оно и есть. Кажется, во сне от Лиса только и оставалось, что вечный мальчишка. Сон словно обнажал эту его мальчишескую суть, исключал все переходы и возвращал его к изначальному зерну, к той основе, которую он, по правде говоря, и не утрачивал, но которая столько менялась с ходом времени и всерастущим опытом, а теперь возродилась в исходной простоте и цельности, вновь обрела самое себя. И, однако, это был все тот же хитрюга-лис. Ох, этот хитрюга-лис! Как простодушен был он в своей хитрости, как хитер в своем простодушии! как честен в лукавстве и как лукаво честен, как удивительно изворотлив во всех отношениях и как прям во всей своей удивительной изворотливости. Слишком прям, чтобы стать бесчестным, слишком бесстрастен, чтобы завидовать, слишком беспристрастен, чтобы быть способным на слепую нетерпимость. Натура слишком справедливая. Проницательное, слишком сильное, чтобы ненавидеть, он был слишком порядушен, чтобы поступать низко, слишком благороден, чтобы опуститься до подозрительности, слишком простодушен, чтобы разобраться в бесчисленных кознях, кипящей вокруг подлости, и, однако, его никто еще ни разу не провел. Итак, он вечный мальчишка, вечный доверчивый ребенок, вечный бесхитростный хитрец-лис, но только не ангел, только не дурак. Он подходит ко всему, как и подобает лису, не прошибает стену лбом, не прет на пролом, а осторожно выглядывает из укрытия, пробегает по лесной опушке или крадется вдоль ограды, обходит свору гончих по кривой, Заходит им в тыл и ускользает от них, пока его ищут там, где его и след простыл. Он вовсе не помышлял их дурачить, но так уж оно получилось. Он обходит все острые углы, как и подобает лису. Никогда не двинется торной тропой, не ступит на истертую ступень. Видит, слишком многие по ней ступали, со вздохом отвернется — и тут же присмотрит другую, подходящую. Как у него это получается, не знает никто, даже сам лис. Но его чутье срабатывает мгновенно, и, глядя на лиса, думаешь, что может быть проще. А все от того, что чутье у него врожденное, это талант. Наш лис не знает ни суровости, ни изысков, он всегда прост. Какую бы игру он ни вел, кажется, тут все легко, никакого особого блеска, словно бы это ни одному лису, каждому по плечу. Он играет лучше всех прочих игроков, но это совсем не бросается в глаза. В его стиле нет никакой вычурности, кажется, и стиль то никакого нет. Когда он целится, у толпы не захватывает дух от волнения, ведь никто не видал, как он целится, и однако он ни разу не промахнулся. Другие всю жизнь учатся искусству попадать в цель, надевают самую удобную форму, рассчитывают каждый шаг, подают знак замершим зрителям, чтоб блюли тишину, мы целимся, возвещают они миру. Затем безукоризненно точными движениями по всем правилам прицеливаются и мажут. Великий лис. Никогда словно бы и не целится, и никогда не мажет. Почему? Такой уж он уродился, счастливчик, баловень таланта, простодушный, немудренный, и при этом лис. «Ох, и хитрый лис!» — скажут игроки и мазилы. до да черта, ловкий, изворотливый!» «И до да черта хитрющий лис!» — возопят они со скрежетом зубовным. «Вы не смотрите, что с виду он прост! Это же хитрый лис!» «Не верьте лисицам, не верьте этому лису!» «Он прикидывается таким скромником, с виду он такой простодушный, бестолковый, но он вовек не промахнется!» «Но как? Как это он ухитряется?» Вне себя вопрошают друг друга игроки и мазилы. Что в нем кроется, ведь он такой неприметный. И поговорить-то с ним не о чем, и нигде не бывает. На люди не появляется, ни на приемах его не увидишь, ни на обедах, ни на пышных премьерах и вернисажах. Он не ищет общества знаменитостей, и разговаривать с ними тоже не стремится. Он и вообще-то почти не разговаривает. Что? тоже в нем кроется? И откуда это в нем? Что это? Случай или удача? Тут какая-то загадка. — По-моему, вот в чем тут дело, — говорит один. Они склоняются друг к другу, шепчутся, точно заговорщики. — Нет, не в этом, Соль, — под конец восклицает другой. Вот я вам скажу, как он добивается своего. И опять они шепчутся, доказывают, спорят, еще больше запутываются и под конец впадают в бессильную ярость. А черт восклицает один. В чем тут все-таки секрет? Как он ухитряется? Вроде ни ума у него, ни знаний, ни опыта, нигде не бывает не то, что мы. Сети не раскидывает, ловушек не ставит. Вроде и не знает, что к чему, что вокруг делается. И однако... Он просто сноб, злится второй. С ним пробуешь по-приятельски, а он важничает. Пробуешь его одурачить, а он смотрит на тебя и ни слова. Не протянет первой руку, когда здоровается. Не хлопнет тебя по плечу, как свой парень. Из кожи вон лезешь, стараешься с ним поприветливей. Гляди, мол, я парень свойский и тебя тоже своим считаю. А он, что в ответ, поглядит на тебя, усмехнется своей непонятной усмешечкой и отвернется. И весь день на службе не снимает эту дурацкую шляпу. Я думаю, он и спит в ней. Нипочем не предложит тебе сесть, а сам встанет и стоя тебя слушает. Так холодом и обдаст. Потом выйдет из кабинета и шагает взад-вперед, взад-вперед и пялится на всех. Кто мимо идет, точно полудурок. А ведь это все его коллеги. А минут через двадцать возвращается и уже на тебя пялится точно первый раз в жизни видит. Потом нахлобучит шляпу на уши. Отвернется, ухватится за лацкана пиджака и глядит в окно и усмехается сумасшедшей своей усмешечкой. Опять на тебя поглядит, смерит тебя взглядом, уставится в упор. Тебя страх берет. Может, ты вдруг в обезьяну превратился, он, ни слова не сказав, опять к окну отвернется, а потом опять на тебя уставится. Наконец сделает вид вроде, только теперь тебя узнал, а, мол, это вы. Сноб, вот он кто, и этким манером он дает понять, что не желает с тобой знаться. Я-то его раскусил, я понимаю, что он такое он из самых старых американцев старше нет кроме может быть господа бога все не по нем это уж точно бутон непогрешим почти как сам господь бог он же аристократ сын богача в гротона гарвардах обучался где уж нам неотесным с ним тягаться он высокого полета птица а ведь наш брат сплошь прохвосты мелкая шушера мы для него просто серые деля гетки знаешь ббебеты отсюда этот его взгляд и усмешчка от того и отворачивается и хватается за свои лацканы и не отвечает когда с ним заговариваешь э нет прерывает третий ошибаешься он усмехается и отворачивается вот почему старается расслышать получше а не отвечает вот почему он глухой — Ах, глухой! — насмешливо встревает еще один. — Глухой! Чарта с два! Глухой, как лисица! Это его глухота, увертка, фокус, обман. Когда хочет, он отлично слышит. Если говоришь такое, что он хочет услышать, уж он услышит, даже если говоришь через улицу и не говоришь, а шепчешь. Он же сущий лис, можете мне поверить? — Лис, сущий лис, — хором соглашаются все, — это уж верно, он настоящий лис. Так они шепчутся, игроки и мазилы, спорят и делают выводы, осаждают близких и друзей лиса, усердно подчуют их лестью и крепкими напитками, пытаются с их помощью разгадать загадку лиса. Но все напрасно. Ведь... Разгадывать тут нечего, и никто ничего не может им объяснить. И раздосадованные, и растерянные, они приходят к тому, с чего начали. Они заняли позицию, прицелились и промазали. Так всегда и во всем. Они расставляют капканы у каждой норы, они осаждают самую жизнь. Они разрабатывают тактику, пускаются на сложнейшие военные хитрости, изобретают мудрейшие способы изловить дичь. В ночную пору, когда хитроумный лис мирно спит, они совершают искусные обходные маневры, заходят в тыл врага, когда он не видит. Они уверены, что победа уже у них в руках, великолепно прицеливаются, стреляют и... Попадают друг другу в зад. Больно, да и штаны пострадали, а им тоже цена немалая. А меж тем лис всю ночь напролет спит сладким сном невинного младенца. Ночь проходит, светает, часы бьют восемь. Каков же он теперь, когда просыпается? Он вовсе не кажется моложе своих сорока пяти, и однако смахивает на мальчишку, вернее, мальчишка проглядывает, и в его лице, и в глазах, и в фигуре не упрятан, а просто взят в раму, чуть тронутую временем, оплетенную вокруг глаз паутиной морщинок, и все равно он тот же прежний. Волосы когда-то были очень светлые белокурые, а теперь уже не светлые и не белокурые. На висках чуть припорошены сединой, вся голова от времени и невзгод потемнела, стала какая-то серо-стальная, и, однако, в этих почти темных волосах каким-то образом еще угадывается прежняя белокурость. Голова хорошей формы, небольшая, все еще мальчишская, густые шапкой волосы у лба залысины, а вся грива легко изящно откинута назад. Бледно-голубые глаза лучатся странно затаённым светом, отблеском далёких морей. Это глаза американского матроса в долгом плавании на быстроходном паруснике, глаза, в глубине которых что-то таится, потонуло, как в море. Лицо у него худощавое, длинное, узкое, лицо, за которым видятся... Предки, породистое лицо, такие, не меняясь, передаются из поколения в поколение. Суровое лицо, замкнутое, в нем выносливость и стойкость гранита, лицо новоанглийского побережья, а, в сущности, лицо его деда, государственного деятеля Новой Англии, вон на каменной полке стоит его бюст и смотрит на постель внука. Но что-то произошло с этим лицом, преобразило его. В нем уже нет первозданной ноготы гранита. Гранитная основа смягчена и обогащена неким сиянием, теплом жизни. В лисе горит свет. Он скользит в лице, в каждом шаге, в каждом движении, Сообщает им изящество, стремительность, живость, изменчивость и нежность. В нем ощущается что-то глубоко затаенное, сдержанное, но страстное. Быть может, тут нечто от лица его матери или отца или отцовой матери, нечто такое, что смягчает гранит теплом. Нечто, рожденное поэзией, чутьем, талантом, воображением, Живое внутреннее сияние и красота. Лицо это — хорошо вылепленная голова, неяркие, затуманенные далью глубоко посаженные глаза, точно птицы в клетке, решительный прямой нос с чуть загнутым кончиком, с нервными, как угончий ноздрями, принюхивающиеся чувственный, чуть высокомерный нос Патриция — Лицо это страстное и гордо покойное могло бы быть лицом великого поэта или какой-то могучей неведомой птицы. Но вот спящий зашевелился, открыл глаза, прислушался, встряхнулся и мигом вскочил. — Что? — спрашивает лис. Лис пробудился. — Литхол Мортон Эдвардс. Внушительное имя медленно отдалось в мозгу. Конечно же, кто-то его произнес. Оно звенело в ушах, торжественно прозвучало в пределах сознания. Нет, это уже не сон. Сами стены отзываются его глубоким и гордым благозвучием. — Что? — снова воскликнул лис. Он огляделся. В комнате никого. Он потряс головой. Так пытаются вытрясти воду из ушей. Чуть склонил голову вправо и здоровым ухом прислушался. Потер, подергал здоровое правое ухо. Нет, он не ошибся, имя все еще звенело в ухе. Смущенный, озадаченный, он снова обшарил комнату светлыми, как море, глазами. Никого. Увидал рядом на подушке шляпу, чуть озадаченно промолвил «ну и ну», схватил ее, нахлобучил на голову на самые уши повернулся сел в постели сунул ноги в шлепанцы встал в пижаме в шляпе подошел к двери отворил ее выглянул в коридор что произнес он кто здесь Ну и ну там не было ни души просто коридор тихий узкий утренний коридор закрытая дверь в комнату жены и лестница он закрыл дверь вернулся в глубь комнаты все еще озадаченный опять старательно прислушался, склонив голову набок здоровым правым ухом ловя звуки откуда же они донеслись он все еще слышал свое имя теперь уже еле еле оно слилось со множеством других непонятных звуков Но откуда они доносились, с какой стороны? Да и слышал ли он их? Протяжное однообразное гудение точно электрический вентилятор, пожалуй, какой-то мотор на улице, негромкий удаляющийся гром, пожалуй, поезд на эстакаде, или это жужжит муха, или ноет комар? Нет, не может быть. Ведь сейчас утро, весна, май на дворе. Легкий утренний ветерок шевелит занавеси в его приветливой комнате. Старая кровать с пологом на четырех столбиках, веселое и уютное старое стеганое одеяло, старый комод, столик у кровати. На нем груда рукописей, стакан с водой, очки. Тут же стоят и тикают часы. Может, это их он слышал? Он поднес часы к уху, прислушался. На каменной полке лицом к нему бюст деда сенатора Уильям Алис Холломортона, зоркий и незрячий, суровый, худощавый воплощение резкости и решимости. А еще в комнате два стула и на стене стамп. Великолепный Миклеанджеловский Лоренцо Медичи. Лис поглядел на него и улыбнулся. «Мужчина!» — негромко сказал он. «Мужчина так и должен выглядеть». Молодой цезарь с могучими руками и ногами восседает на троне. Великолепная голова в шлеме. Он готов к битве. Подбородком чуть оперсана кисть благородной формы. Он провидит великие события, свое предначертанье. Мысль сплетена с деянием, поэзия — с действительностью, осторожность — с дерзостью, размышление — с решимостью. Мыслитель, воин, государственный муж, правитель — все в одном лице. Таков и должен быть мужчина, — подумал Лис. Все еще несколько и по-прежнему в пижаме и шляпе, Лис подходит к окну и смотрит на улицу. Одной рукой подбоченился, закинул голову, пренебрежительно раздул чуткие ноздри, легко, естественно, совсем по-мальчишски наклонился, втянул воздух. Его овевает легкий утренний ветерок, колышет тонкие прозрачные занавеси. За окном утро и внизу утро, и в сияющем небе над головой утро. Вокруг и напротив, со всех сторон, бьющая наискось утренняя свежесть, золотая утренняя свежесть и улица. Унылые, ржаво-бурые фасады напротив, однообразные фасады улицы черепашьей бухты. Светлыми, как море, глазами лис глядит на утро, на улицу, словно видит их впервые в жизни — и негромко низким слегка осипшим приятным голосом почти шепотом словно бы постепенно вспоминая и тихо удивляясь и еще чему то с покорностью произносит а понимаю поворачивается проходит через всю комнату в ванную и все так же изумленно серьезно светлыми как море удивленными глазами Глядит на себя в зеркале, рассматривает свои черты, замечает круглые клетки, в которых глубоко сидят глаза, видит, как серьезно глядит на него из зеркала лис-мальчишка, вдруг вспоминает. Лис-мальчишка был лопоух, ухо росло под прямым углом, сорок лет назад его совсем задразнили в гротонской школе глубже нахлобучивает шляпу не торчит торчком лопоухае ухо так он стоит несколько минут и разглядывает себя и убедившись наконец что это он и есть говорит все так же чуть изумленно неторопливо с терпеливым смирением а понимаю и поворачивая душевой кран с шипением бьют водяные струи Ширится облако пара. Лис хочет встать под душ, замечает на себе пижаму, вздыхает и стаскивает ее. Раздетый, в чем мать родила, не считая шляпы, снова лезет под душ, но вспоминает про шляпу, и в страшном смущении волей-неволей надо признаться, до чего ж все это нелепо, сердито щелкает пальцами и негромко, недовольно соглашается. А, ладно, так и быть. И так он снимает шляпу, а она нахлобучена глубоко, сидит плотно, приходится сдергивать ее обеими руками и прямо-таки вывинчиваться из нее. Нехотя вешает ее, изрядно помятую на крючок на двери, еще минуту не сводит с нее неуверенного взгляда, словно не решаясь с нею расстаться, и, наконец, все с тем же изумленным видом, становятся подшипящие струи кипятка под которыми можно свариться в крутую тут уж никакой изумленности можете мне поверить безумные мои господа лис выскочил ошпаренный а черт кричит он и пританцовывает и щелкает пальцами и снова громко чертыхается но пускает воду попрохладнее и на сей раз без всяких происшествий Принимает душ. Душ принят. Волосы, немедля зачесанные назад, плотно облегают хорошо вылепленную голову, и на нее тотчас же водружается шляпом. Лис чистит зубы, бреется безопасной бритвой, нагишом, но в шляпе, проходит через свою комнату и направляется к лестнице, вспоминает, что не одет, а оглядывается, В изумлении замечает аккуратно разложенную на стуле одежду. Женщины постарались еще с вечера. Чистые носки, чистые сподни, чистая сорочка, костюм, туфли. Лис никогда не знает, откуда все это берется, никогда бы ничего не нашел сам, а увидав всякий раз слегка удивлен. Снова произносит «а», возвращается, и, как ни странно, Вся одежда ему в самый раз. Все сидит прекрасно. На Лисе всегда все сидит прекрасно. Он никогда не знает, что на нем надето, но надень он хоть мешок из дерюги или саван, завернись он в парус или кусок холста, все с первой минуты сидело бы на нем прекрасно, во всем была бы элегантность, безупречный стиль. Все его вещи ему подстать. Что не наденет, всему тотчас передается его изящество, достоинство и непринужденность. Он почти не занимается гимнастикой, да и незачем. Он любит пройтись. Игры наводят на него скуку, и он ни в какие игры не играет. Фигура у него такая же, как была в 21 год. Рост 5 футов 10 дюймов, вес Сто пятьдесят фунтов, никакого живота, никакого жира, строен, как мальчишка. Теперь он одет, только без галстука. Не глядя, берет галстук и вдруг замечает очень яркий, в голубой горошек. Выпускает галстук из рук и, раздув ноздри, произносит одно единственное слово, но чувствуется, столько в него вкладывает, что оно перевешивает многие томы, женщины, потом неуверенно перебирает галстуки на вешалке, в стенном шкафу находит скромный серый галстук, повязывает. И вот совсем готовый он берет рукопись, пенсне, отворяет дверь и выходит в узкий коридор.